С квартиры на квартиру Эмилия переезжала совсем с карбом и тут потребовала, чтобы ее барахло на дачу отправилась вместе с ней. С одной стороны, Лена только рада была очистить квартиру от приданого народной артистки. С другой стороны, лишние траты, пришлось газель нанимать. Еще благо, что хозяйка дачи не потребовала плату за все лето вперед. Перевозили Эмилию на дачу Андрей и Антон. Катерина Ивановна, баба Катя, поклонник и спаситель Эмилиных внуков, а когда в ее двор въехал маленький грузовичок. Это сколько ж вещей у постоялицы? А потом вышла, и чудо-дачница, накрашенная, голова причесана, как в 60 годы. Катя сама в то время разорилась на шиньон, который в ночь перед праздником или перед гостями на бегуди накручивала, чтобы утром на макушку пришпилить. То когда было-то? А женщины с шиньонами, выходят, остались до сих пор. Одета жиличка не по-деревенски, да и не по-городскому в парадное. Чудной красоты розовый костюм с рюшами. Было отчего бабе Кате робить милсти прошу с хрипотцой проговорила она меня катя зовут то есть баба катя а вас как извинить эмилия эмма переспросила баба катя все еще борясь с волнением ведь говорили то что старую но саму себя обслуживающую женщину на лето привезут а здесь прям Дворянка, а мои скромные условия. Юноши, выясните этой женщине, кто я есть и как меня зовут. Небрежно махнула Эмилия рукой в сторону Андрея и Антона и отправилась осматривать дом. Бедненький, но чистенький. Удобство на улице, деревянная будка в полудырка. Она.. «Артистка в прошлом», — говорил Антон бабе Кате, — «поэтому покрутил ладонью перед лицом макияж и другие прибамбасы, но, в принципе, не вредная». «Как бы», — подхватил Андрей, — «со своими заморочками, странностями, но не тяжелыми. Оба, и Антон, и Андрей» боялись, что хозяйка дачи после первого акта выхода Эмилии покажет им фигу и потребует убраться во свояси на месте бабы Кати. Они бы так и поступили, но милая Катерина Ивановна только сокрушалась, подойдут ли скромные условия такой важной артистки. Подойдут, хором заявили Андрей и Антон. Они носили вещи и ждали Водопада претензий теперь уже от бабушки, но прозвучало только одно требование. — Мне нужен биотуалет. — Ага, бабуля, — ухмыльнулся Антон. — Как же? Имеется. Ленг предусмотрела. И принес из машины пластиковое ведро в форме унитаза с крышкой. — Вот тебе и туалет, а бионаполнение сама — сама-сама. «Пись-пись-пись! Как-как-как?» — повторил он интонацию жены, приучавшей сына к горшку. «Вульгарный плебей!» «Твой родной внук!» — напомнил Антон. «Ты меня воспитывала? Вот и молчи в тряпочку. Сиди тут тихо, радуйся природе. Не уживешься с бабой Катей? Пеняй на себя, отвезем в богадельню. Интернат для ветеранов сцены тебе не светит. Нам материально не осилить, а ты заслугами не потянула. У Андрея тоже имелся подарок для Эмилии — сотовый телефон. Старенький, завалявшийся, в памяти которого были номера Марины, Лены и его с Антоном. Объясняя аристократке Эмилии и колхознице Бабе, Кате, как сделать вызов, Андрей видел на их лицах, совершенно одинаковую тупую беспомощность, ничего, надо будет дозвоняться. На обратном пути мужчины обсуждали, превратит Эмилия бабу Катю в прислугу или пенсионерки схлестнутся не на жизнь, а на смерть. Против ожиданий Эмилия не беспокоила их почти месяц. О ее существовании почти забыли своих забот хватало. Эмилия была помехой. К устранению помехи легко привыкаешь. Антон купил подержанную на марку, второй кредит на шею, но авто его давняя мечта. Лена, бухгалтер по профессии, стала брать на дом балансы мелких фирм, корпя по ночам. Андрея повысили в должности. Если раньше он нет-нет, да и заявится на фирму в джинсах и майке, то теперь каждый день свежая белая рубашка, галстук, костюм. Правильный галстук стоил больше двух тысяч рублей, о костюме и говорить нечего. Марина, тщательно обдумывая каждый шаг, каждое слово, рыло, подкоп, под свекровь, чтобы та ушла с работы, только на год, до садика для внучки». А Марина выйдет на работу, поддержит Андрея компенсирует из своей зарплаты материальные потери свекрови. Обещание компенсировать — исключительно точный и стратегически верный ход. Свекровь возмутилась, с родных детей плату брать. И подозрение в корысти на три четверти подвинула свекровь к цели Марины. Словом, обе семьи вращались на своих орбитах. Комета Эмилия летала далеко и была им абсолютно безразлична. Она объявилась в конце июня. — Здравствуйте! — пропищал взволнованный детский голос. — Это Марина? Тетя Марина? — Да. А кто говорит? — Таня. Вы меня не знаете. Меня бабу... Ой, простите, Эмилия попросила номер набрать. Я тут на каникулах у своей бабушки через два дома от бабы Кати. Погоди, девочка, не волнуйся. С Эмилией все в порядке? Она жива? Марина вдруг отчетливо поняла, что очень давно не интересовалась бабулей. А вдруг-то приставилась. Она рядом стоит. Я передаю трубку. «Марина, это Эмилия. Рада тебя слышать. Как самочувствие?» «Удовлетворительное. Через две недели — мой день рождения. Правда? А сколько тебе исполняется?» «Что за пошлый вопрос! Я хочу, чтобы вы приехали. В этот день всегда собираются мои почитатели и поклонники. Оставшиеся в живых?» чуть не вырвала сумарины и назвать нас почитателями, тем более поклонниками слишком смело, вслух она сказала: не обещаю, но постараемся. Ты не поняла, голубушка? Вы обязаны приехать. Так уж обязаны. Иначе я лишу вас наследства. Шкатулки с драгоценностями — это больше, чем всякие драгоценности. — Мы сделаем все возможное, чтобы вырваться, — примирительно сказала Марина. Впереди две недели, успеем разгрести дела, но хотим поздравить тебя не в расчете на наследство, а просто потому... Марина замялась, понимая, что никаких искренних мотивов для чествования Эмилии не отыскивается потому что в конце концов ты единственная наша родная бабушка надеюсь тебе не нужно напоминать что праздничный стол должен соответствовать поводу раздался шорох и далекий голос эмили обращавшийся не к марине девочка отключи аппарат я закончила разговор над подарками для эмили Долго не мудрствовали. Обнищавшей актрисе весьма пригодилось бы нижнее белье, так ведь обидеться трусам и панталонам. В доме всегда найдутся нетронутые вещи, которые выбросить жалко, а пользоваться ими не хочется. Марина отряхнула пыль с дамской сумочки, когда-то ей подаренной совершенно не понравившейся. Алена на верхней полке шкафа раскопала пакет с будуарным гарнитуром, ночной рубашкой и халатиком. Один раз надевала, пять минут красовалась. Антон поморщился, сказал, что прикид отдает публичным домам. Алена взвелась. — Откуда ты знаешь, во что шлюхи наряжаются? Но гарнитурчик забросила в шкаф. Две семьи ехали за город в прекрасном настроении, как на пикник. Впервые за лето вырвались на природу, будут жарить шашлыки, валяться на травке, гулять по лесу и предаваться иным удовольствиям на свежем воздухе. Они решили переночевать в деревне, как-нибудь разместиться, чтобы иметь два полноценных дня отдыха, а главное, чтобы Антон, который за рулем, мог выпить вина. Опасение, что Эмилия. Затюкала бабу Катю, и та потребует увести капрезанную дачницу, не подтвердилась. Баба Катя получила от Марины набор кухонных полотенец, а от Лены — войлочные тапочки. На эти вещи, пусть и не роскошные, в отличие от презентов для родной бабушки, потратились. Очень боялись, что баба Катя выгонит Эмилию. Подставив щеку для поцелуев, выслушав поздравления, Приняв подарки, Эмилия поджала губы и спросила, — а где цветы? — Вокруг, — нахально сказал Антон, разведя руками, тыкая в обильно цветущие полисадники. — Грузовик с букетами сломался по дороге, — усмехнулся Андрей. — Какая тут благодать! Сладко потянулся, подпрыгнул, стал в боксерскую стойку и принялся нападать на Антона. Тот с готовностью включился в бой. У Марины мелькнула мысль. Нехорошо, что мальчики издеваются над бабушкой. Мысль мелькнула и пропала, потому что наблюдать за дурачащимися ребятами было сплошным удовольствием. «Пацаны есть пацаны!» Улыбалась Лена, которая также опьянела от деревенского воздуха. Детей спать не укладывали. Они подремали в машине, только покормили. Стол решили накрыть в саду под яблонями. Баба Катя метала из погреба соленые огурцы и грибы, накопала молодой картошечки, сорвала пупырчатые огурчики, зеленушку-петрушку. Предложила и самогону на зверобои, но гости предпочитали привезенное сухое вино и пиво. Солнце светило ярко, но в тени деревьев гулял легкий ветерок, создавая нежную прохладу. Мужчины занялись шашлыками, нанизывали на шампуры мясо, перемежая его с толстыми колечками лука, поддерживали огонь в мангале и вели свои футбольно-политические разговоры. Женщины сновали от кухни к столу, который накрывали. Стол получился роскошным. Лилась из приемника музыка, пение птиц не слышалось, но было так хорошо, что, казалось, и птицы заливаются. Все были пьяны не столько от вина, сколько от чистого воздуха и мыслей. Никуда спешить не надо, ничего решать. Не требуется остановка, отдых, благодать.